Глава двадцать первая Коваль лежал на спине и тяжело дышал. Высокая трава ненадолго скрыла его от преследователей. Каждый вздох давался ему с трудом, ребра явно сломаны. Ковалю приходилось на земле ломать ребро на учениях и потому знал на собственном печальном опыте, каково оно, когда в груди такая боль при дыхании. По-нормальному, ему бы сейчас обвязать грудь широкой повязкой, да некому оказать простейшую экстренную помощь. Карбон рядом отсутствовал. Похоже, погиб Карбон. Причем погиб так, что расскажи, кто Ковалю, будто бывший зэк станет прикрывать бывшего же офицера в СИН, никогда бы в такое не поверил. После того, как ликвидировали того любопытного мага, диверсантам удалось к вечеру пробраться к лагерю лесного воинства. Фортуна сопутствовала им. Доползли, можно сказать, почти без происшествий. Еще большей удачей можно считать факт быстрого обнаружения искомого места хранения. По какому-то наитию пара диверсантов сразу наткнулась на этот самый склад. То, что это именно он, у обоих не вызывало сомнения, потому как его охраняли довольно сильные меры сокрытия объекта, также применялись серьезные. Мало того, что предполагаемый склад представлял собой бункер, вырытый в холме, Так вдобавок вход и охрану прикрывало маскирующее поле. Не такое мощное, как у богатых воинов и шхидов, но достаточное, чтобы вход не заметили с расстояния или, например, из кабины Ан-2. «Быстро учатся, гады», — подумал Коваль. Он посмотрел в небо, надеясь увидеть облака, способные закрыть собой оба спутника, создав хотя бы иллюзию ночной мглы, ожидаемо в это время года ни одной тучки. Лишь несколько небольших перистых облаков висели высоко в тропосфере. Толку от них никакого. Ни дождя, ни тени. Значит, нет особого смысла ждать ночи. Она будет все равно светлая, а с учетом лучшего зрения ишхидов, то надо придумать нечто такое, что позволит подобраться ближе, в идеале прорваться внутрь, оставить гостиницу и уйти отсюда. Желательно живыми. «Ничего не выйдет, начальник», — зашептал Карбон, словно мысли прочитал. «Смотри, сколько их!» «Слишком много, и я уже приметил как минимум четырех магов, только с нашей стороны!» Коваль промолчал. Он видел то же, что и напарник. «А это точно склад!» Спустя минуту высказал сомнение Карбон. «Ну, не ставка командующего точно!» Так же шепотом ответил Коваль. Синовец очередной раз внимательно окинул взглядом происходящее впереди, стараясь заметить побольше деталей. и прикидывая перспективы подобраться вплотную, чтобы активировать выданные им устройства. Похожую по размерам на мыльницу небольшую коробку из металла, герметично запаянную так, что швов при освещении почти не видно. С виду обычная, ничем не примечательная коробочка, но внутри, по заверениям одаренных, придумавших начинку, настоящая бомба мощностью 50 кг в тротиловом эквиваленте. это значит, что в радиусе десяти метров ничего и никого не останется. Учитывая размеры, очень мощная штука, но и до чертиков дорогущая. Говорят, для создания нескольких подобных пришлось обыскать весь город в поисках различных драгоценных и полудрагоценных камней. Поэтому массового производства еще долго не придется ждать. К сожалению. А было бы здорово забросать ишхидов такими вот мыльницами и дело с концом. Коваль тяжко вздохнул, вторя своим мыслям. Согласно задумке из реченских цеховиков кулибиных, необходимо активировать устройство, капнув водой или банально плюнув в небольшое отверстие в торце. Попавшая в камеру влага начнет химическую реакцию, которая в свою очередь активирует саму начинку из чего-то магического. В подробности состава внутри бывший в не вдавался, оно ему, неодаренному, не нужно. Главное знать, как пользоваться и понимать принцип действия. Соблюсти меры предосторожности, чтобы случайно не запустить механизм. Во избежание случайностей отверстия в коробке защитили от попадания влаги легко срываемой заслонкой. Бахнуть должно знатно. Кроме самого эффекта от взрыва, все в радиусе нескольких метров будет поражено мощными магическими возмущениями. По идее, все это вместе обязано спровоцировать цепную реакцию в начинках каменных ядер. По крайней мере, так клянутся цеховики. А вот чтобы эффект оказался стопроцентным, взорвать бомбу желательно в самом земляном бункере. Ядра ведь не классические земные снаряды. Можно и рядом, но... Просядет в потолок, засыплет склад землей, а дальше-то что? И шхиды за пару часов откопают и перенесут в новое место. Нет. Здесь надо действовать по-иному. И незаметно подобраться не выйдет. Коваль не успел додумать свою мысль, как напарник снова зашептал. «Я их отвлеку на себя». И хорошо, так отвлеку. У тебя появится окно, чтобы проскочить и закинуть наш ядреный гостиниц по назначению. Брендел что ли?» Машинально возмутился Фсиновец, хотя сам только что мыслил в похожем направлении. «Не боись, начальство. Кто-то же обязан. Так почему не я?» Я задолбался, Коваль. Спустя минуту обоюдного молчания продолжил каким-то безразличным тоном карбон. Его дурацкого мира устал. «От войны и неустроенности». Я хочу тишины и покоя. Не мое вот это вот все. Ковалю нечего было на это возразить. Пусть он не разделял мнение своего напарника, но вполне понимал того. «Бывай, начальник. Глядишь, это я выживу, а ты сдохнешь». Карбон гаденько ухмыльнулся в своей излюбленной манере, что так порой раздражал овсиновца и, не дожидаясь ответа потихоньку, медленно пополз в сторону. Ковалю ничего не оставалось, лишь ждать действий Карбона. Прошло минут десять-двенадцать нервного ожидания. За это время Коваль весь извелся мрачными думами. Затем минули еще несколько минут, вообще показавшиеся вечностью. Какие только мысли не посетили голову бывшего синовца от смерти напарника его пленения до дезертирства. Наконец, далеко справа ишхиды и шхиды засуетили забегали. Суматоха с каждой секундой нарастала. Карбон, похоже, проявил себя. До слуха донесся сдвоенный взрыв гранат. Охрана склада всполошилась, взяла на изготовку оружие. Зашелестела сталь вынимаемых из ножен мечей. Характерно затрещали туго натянутые тетивы на плечах согнутых луков. И главное, все внимание охранников обратилось в сторону, где вовсю веселился Карбон. Коваль надеялся, что вражеский начальник караула направит хотя бы малую часть солдат на подмогу, но, видать, уставы пишут не только на земле. Никто из ашхидов с места не сдвинулся больше, чем на пару шагов. Коваль тяжело вздохнул, сокрушаясь. Ждать дольше нельзя. Карбон свое дело сделал, насколько смог. Чего-то большего ожидать вряд ли стоит. Зреченский диверсант последний раз окинул взглядом предстоящее поле битвы, отмечая, кто, где стоит и в какую сторону смотрит, Попутно снова пересчитал количество солдат охраны — двенадцать, шесть мечников, шесть лучников, маг, чья сила неизвестна, и офицер, который тоже может оказаться одаренным, пусть и слабеньким. Вот их в первую очередь их надо валить. «Поехали!» — подумал Коваль, приподнимаясь и наводя автомат с глушителем на мага. «Птых-птых-птых!» — птых. маг упал. Пока еще никто не понял, что происходит, только офицер среагировал правильно. вокруг его тела вспыхнула на миг проявившись пленка индивидуального силового поля разумная приосторожность не спасла спецбоеприпасы сработали как положено птых птых птых последовала вторая короткая очередь доставшаяся командиру сильная ряпи в сполохе защитного поля на миг сделали окружающее пространство чуть светлее и этот готов машинально отметил коваль сосредотачивая огонь на лучниках и шхиды заголосили перекликаясь Коваль не понимал речь, но и так понятно, чего они там орут. Спрашиваю друг у друга, видит ли кто убийцу. Всиновец не собирался давать им время, чтобы опомниться и тем более заметить его. Поэтому издержал сдержал первый порыв рвануть ближе к врагам. Помня, что маскировочное поле несовершенно и при движении от взаимодействия с потоками воздуха проявляются контуры тела. Нужно пользоваться каждой секундой неразберихи, покуда никто не сообразил, с какого направления пришла смерть. Следующие две очереди и еще одна: минус три лучника. У последнего, как назло, стрела сорвалась с тетивы и полетела в сторону коваля, по касательной, задев маскировочное поле, слегка взбаламутив пространство. Один из мечников заметил это и воскликнул, за что моментально поплатился. Птых-птых-птых. Готов. Тут уже заметили стрелка и оставшиеся охранники. Наверняка они пока не сообразили, что под скрытым прячется человек. «Небось, полагают, что действует какой-нибудь ишхит из враждебного дома», — недовольно подумалось Ковалю. Больше скрываться особого смысла не было. Надо действовать быстрее, пока на крики не прибежала подмога. В стороне, куда уполз Куралесить Карбон, раздался очередной взрыв. «Значит, живой, чертяка!» Коваль удовлетворенно хмыкнул, одновременно отстреляв, длинной очередью остатки патронов, отметив, как двое ишхидов со стонами осели в траву. Заучено, на автомате, сменил пустой магазин на следующий, с разрывными магическими патронами, они сейчас нужнее, и приготовился вести огонь дальше. Охранников немного осталось, всего четверо. Правда, судя по направлениям взглядов, эта четверка уже знала, где находится напавший. Плохо. Двое лучников и двое мечников. А если так? Коваль выстрелил в крайнего лучника, пули разворотили тому грудину и отбросили тело на метр назад, словно в Ишхида врезалось нечто массивное. Брызги крови разлетелись в стороны и попали на лицо недалеко находившегося последнего лучника, сбив тому настрой. Стрела пролетела рядом, не задев человека. Сразу после выстрела Коваль выдернул чеку и бросил наступательную гранату РГД-5 в траву под ноги набегающим мечником. Глухой подрыв взметнул ввысь пыль, раскидал Ишхидов в стороны и заставил инстинктивно пригнуться лучника, который успел наложить стрелу на тетиву. Коваль никому не оставил шанса. Длинная очередь, брызги крови, следующая смена магазина, готовы. В темпе оглянулся в поисках противника. И двенадцать контрольных одиночными. Нельзя, чтобы пока он возится со складом, какой-нибудь недобиток ударил в спину. Диверсант окинул побоище взглядом. Мерзкое зрелище после разрывных. Коваль подбежал к деревянной добротной двери, явно привезенной шхидами из леса ввиду отсутствия в округе деревьев. Скорый осмотр дверного полотна и установка брикета пластиковой взрывчатки в районе замка. «В сторону!» — сам себе скомандовал Коваль. Бабахнуло знатно, аж в ушах зазвенело. «То, что надо!» — вслух прокомментировал всиновец, проникая внутрь. «Это я удачно зашел!» — снова не сдержался Коваль, рассматривая содержимое склада, а оно радовало, по той причине, что ядер здесь ну просто очень много. Аккуратно сложенные в пирамиды. зафиксированные у основания вбитыми в землю колышками, и таких пирамид десятки. Ближе к выходу ядра большого диаметра, как бы не метрового. Чем дальше, тем диаметр снарядов меньше. Оно и логично. Те, что помассивнее, должны лежать ближе к выходу, дабы не надрывать пупок лишний раз, когда понадобится тащить такую тяжесть. Немешкая, Коваль достал кустарную магическую бомбу, моментом сорвал заслонку и смачно плюнул в окошечко. из которого тут же потянуло тошнотворным, вонючим химическим дымком. Глаза нестерпимо заслезились. Ругать за это зареченских алхимиков Синовец не стал. Наоборот, пообещал себе, что если выживет и вернется, то проставится цеховикам за патроны. Без них прорваться стало бы проблемой. Лишь бы бомба сработала. Иначе все усилия, смерть карбона, миллиарды погибших нервных клеток, да и сама жизнь Коваля, ведь он пока не выбрался, станут... напрасными. Человек аккуратно положил мыльницу у ядра около третьей от входа пирамиды и понесся обратно. Осталось меньше минуты. Насколько везло ему до этого, настолько перестало вести сейчас. Коваль сразу понял, что удача выскользнула из рук, стоило очутиться на улице. Ишхида в 30 крутилось вокруг убитых, и целый десяток направлялся проверить бункер. А часики тикают. Коваль нервно оглянулся, решая, как быть. Пока он неподвижен, заметить его трудно, но торчать с лбом категорически нельзя по понятным причинам. Склад в метре за спиной сейчас взлетит на воздух. Две осколочные полетели подальше в Ишхидов. Ф-1 еще не успели упасть на землю, а Коваль достреливал магазин, выкосив первый, самый ближний, десяток. Упал, пережидая рукотворный смертельный град, вскочил и со всей прыти понесся в степь, не оглядываясь и не отвлекаясь на стонущих раненых, и удивленно кричащих уцелевших врагов. Удалось пробежать метров пятьдесят всего. Позади загудела гулка. Резко запахла озоном вперемешку с чем-то кислотным, заставив синовца еще прибавить скорости. Слух уловил взрыв, еще один, потом серию взрывов, а затем земля под ногами завибрировала и подскочила. «Это уже точно не наша бомба», — промелькнула мысль, прежде чем грохот накрыла кругу. Коваль условно великан под зад пинка отвесил, отправив в полет. Преодолев несколько метров, синовец грохнулся на живот и ударился подбородком о землю. Зубы клацнули, прикусив язык. Рот моментально наполнился характерным металлическим привкусом. Коваль сплюнул кровь и поднялся на ноги. Его покачивало. Развернувшись, оценить дело рук своих, он краем глаза заметил и шхиды без шлема с расцарапанным лицом и искаженным ненавистью. Коваль Попытался нащупать трофейный эмулет, обеспечивающий незаметность. На месте того не оказалось, как и верного Калашникова. Если последний отыскался сразу, буквально в шаге, то утерянный эмулет здесь и сейчас искать в траве глупее занятия не придумаешь. Зареченец нагнуться за автоматом успел, вот применить по назначению нет. И шхит оказался магом. Воздушный удар точно кувалда влепился в уже пострадавшую при падении грудную клетку, в очередной раз выбив из легких воздух, и стон коваль рухнул на спину и с трудом вздохнул стараясь не кашлять сейчас бы повязку широкую на грудь этот козел кажется мне ребра поломал подумал коваль за ремень подтягивая к себе автомат перед глазами все плыло послышались приближающиеся шаги и шелест приминаемой травы ничего мы еще повоюем преодолевая резкую боль коваль собрался с силами сел и открыл стрельбу на звук тихих шагов Положение на всем протяжении фронта казалось безнадежным. На людей давили по всему периметру города и натиск только усиливался. Учитывая превосходство и в живой силе, совсем несложно было инсценировать правдоподобное отступление. Активное сопротивление наступающему лесному воинству в течение первых нескольких часов создало необходимое впечатление, что защитники города сломлены. Осталось лишь дожать ударившихся в панику людей и на их плечах ворваться в непостижимо чужой. Для каждого лесного жителя, непонятно откуда взявшийся город тонкий и опасный момент для командования обороной, так как организованная паника в любой миг могла превратиться в беспорядочную. Ставка на азарт охотника, который видит убегающую добычу, не подвела. На этой реакции строился расчет в планировании оборонительных действий Зареченской армии. И первый этап плана был успешно выполнен с минимальными потерями, что не могло не радовать вышестоящих офицеров, особенно самого Александра Бера. переживающего из-за стабильно уменьшающейся численности населения. И пусть темпы убыли городских жителей ныне куда меньше, чем в первый год после переноса, однако сокращение все равно явно прослеживалось. Если так продолжится и дальше, то людям попросту некого станет призвать на свою защиту. В части именно эта причина и послужило главным доводом, дабы форсировать скорейшее завершение изматывающей войны. Чтобы городу развиваться в дальнейшем и обеспечить жителям безопасность на соответствующем уровне, ненужные потери в ходе непрекращающихся конфликтов смерти подобны. С приходом Гнолов появился тот самый шанс на исправление ситуации, даже несмотря на то, что среди беженцев, как таковых воинов и охотников оказалось не больше пятой части от общего числа. Александр ждал данного события и надеялся, поэтому не обратил внимания на недовольство ближайшего окружения. что то выглядит цинично, но глава клана решил, что жизнями части пришедших гнолов придется пожертвовать. Немного успокаивал тот факт, что хаш не прочь поквитаться со своими обидчиками из леса. При поддержке людей, конечно же. Сами по себе они не стали бы нападать на своих извечных врагов в таком убогом составе, которые представляли собой остатки двух крупных прайдов. Тем не менее, количество гнолов, если не вдаваться в подробности возрастного состава уцелевших, после того, как южная армия шхидов прошлась по степи с огнем и мечом, вызывала уважение и даже немного опаску, ибо хаш – это хаш. Они и без оружия довольно опасные существа, стремительные и непредсказуемые в драке. Пускай в жизни не очень умные, зато довольно хитрые. А если учитывать, что с гноулами начали налаживаться отношения более дружелюбные, благодаря рейду в степь, чем до этого, то не воспользоваться подобным шансом Александр просто не имел права. Тем более, когда на кону стоит выживание человечества. Кому-то подобное сравнение покажется преувеличением, ведь на земле людей еще миллиарды, только здесь и сейчас все человечество и есть жители Зареченска. За них Берс собирался бороться столько, сколько потребуется, остальное неважно. Несмотря на риски, на отдельных участках масштабного прорыва внутрь города отрядов лесного воинства избежать удавалось. Не без труда, стоит признать, однако пока везение благоволило людям. Александр в целом был удовлетворен ходом боевых действий. Естественно, небольшие группы и одиночные солдаты врагов обязательно прорвутся в ближайшее время. Ведь бойцов клана и подчинившихся вовешников даже после доукомплектования подразделений призывниками и добровольными ополченцами все равно явно недостаточно, чтобы перекрыть все лазейки по оборонительному периметру. Но и такие моменты в штабе постарались предусмотреть, организовав усиленные патрули и отряды быстрого реагирования, куда включили хотя бы по одному одаренному. Гражданских в приказном порядке разместили в специально отведенные и укрепленные центральные районы, теперь представляющие собой наспех сооруженные, охраняемые лагеря убежища. Попадались и такие люди, кто категорически отказывался подчиняться и проследовать в организованные новыми властями безопасные районы. К таким приходилось применять силовые меры воздействия и угрозы. Главу клана изрядно раздражали вспыхивающие инциденты и акты неповиновения. На что надеются? Что авось пронесет? Изредка встречались группы, которые собирались активно сопротивляться новой инициативе. Дабы избежать кровопролития, Александр приказал хорошо вооруженные, особо упорные мелкие общины или одиночек пока не трогать. Не хотят флаком в руки. Жаль, конечно, если часть из них погибнет. Однако вместе с тем подобные агрессивные отказники, если столкнуться с эшхидами, способны оттянуть на себя просочившиеся силы лесовиков. Возможно, им даже удастся уничтожить противника или в крайнем случае послужить этакой сигнализацией для отрядов быстрого реагирования и бойцов, патрулирующих улицы города. Александр Бер заметил яркую вспышку юго-западнее третьего форта. Он удовлетворенно кивнул, Как минимум один склад из предполагаемых разведчиками четырех взлетел на воздух, разрушив попутно часть фортификационных сооружений шхидов. Оставалось надеяться, что посланным на его поиски и уничтожение удастся уйти невредимыми. Естественно, такой мощности яркости взрыв никем не остался незамеченным. шхиды затормозили наступление, оглядывались в непонимании, а люди, наоборот, воспряли духом, предчувствуя грядущие изменения в затянувшейся по времени баталии и усилий натиск, не жалея патронов. «Пожалуй, пора», — бросил в сторону голова клана. Связисты тут же зашептали в рации, передавая заранее оговоренные приказы. Из глубины города донеслась канонада. Зреченские артиллеристы за раз старались выпустить по намеченным квадратам максимальное количество снарядов, мин и остатки ракет. Пространство перед фортами до самых курганов покрылось сотнями черных смертоносных грибов, что стали огнем и осколками выкашивать наступающих сотнями в минуту. Огненный вал за полчаса прокатился от города до позиции шхидов. Донесения сыпались одно за другим. Бер почти не слушал их. Он буквально чувствовал все, что происходит впереди. Каждая смерть ему была видна с высоты единственной уцелевшей шестнадцатиэтажки. Новые возможности поражали и... пугали. «Начинайте следующую фазу», — коротко бросил Александр через плечо. Зашипели рации, связисты снова забубнили. В магическом зрении Беру ясно видно, как две реки, состоящие из аур разумных, хлынули навстречу теперь уже деморализованным Ишхидам. «Одна река сероватая». Это полторы тысячи хаш, снаряженных хорошим человеческим и трофейным оружием, потекла, заполняя бреши и вырезая каждого на своем пути. Вторая волна, сформированная из нескольких сотен мечников и арбалетчиков людей, при поддержке трех десятков автоматчиков и магов, километром севернее начала делать то же самое. На другой стороне города две колонны бронетехники, защищенные амулетами, врезались в порядке лесного воинства. Им поставили задачу не просто уничтожить противника, но и выйти на оперативный простор, чтобы в дальнейшем дожать Ишхидов с тыла. Третья колонна, состоящая в основном из внедорожников, сейчас курсировала далеко в степи, в ожидании вражеской армии, условно названной «Южной» и заодно готовая в любой момент вернуться в город. Чего Александру стоило убедить штаб пожертвовать едва ли не последние тонны солярки и снарядов на эту оборонительную операцию, кто б знал. Нежелание офицеров расстаться с таким количеством запасов было вполне понятным. Люди буквально за предстоящие сутки потратят почти 80% столь ценных боеприпасов и топлива. Аргументы штабные выдвигали железные. Этого хватит, чтобы отбиться сейчас. Но что делать потом? Ведь рано или поздно придется наведаться к ишхидам в гости с ответным приветом, дабы отучить лесных жителей от походов в степь. Раз и навсегда. А с чем идти? Однако Бир оказался непреклонен и в итоге переупрямил большинство старших офицеров. Мысли насчет, с чем идти, у него имелись, только пока никто, кроме Никифорова, о них не знал. Сейчас главное — сохранить побольше жизни и подарить городу очередную передышку.